Сверкнув белыми клыками, чудовище бросилось на противника. Разведя в стороны могучие лапы, зверь ринулся вперед с ошеломляющей быстротой, поразительной для его массивной туши и коротких ног. Действия Конана были столь стремительны, что Оливия не смогла уследить за ними. Она увидела только, что он каким-то образом избежал смертельной хватки, и его меч, сверкнув подобно белой молнии, отсек одну из чудовищных лап выше локтя. Кровь хлынула рекой. Отрубленная лапа упала на землю, жутко извиваясь. Но еще в момент удара вторая уродливая лапа ухватила Конана за волосы. Только железные мускулы шеи спасли кимерица, иначе его шея была бы сломана в тот же миг. Его левая рука уперлась в горло зверя, левое колено было притиснуто к волосатому животу твари, и началась ужасная схватка, которая длилась лишь несколько секунд. Но эти секунды показались парализованной ужасом девушке часами, Обезьяна мертвой хваткой вцепилась к Конону в волосы, таща его к клыкам, сверкающим белизной в лунном свете. Кимерит сопротивлялся, не давая согнуть свою левую руку, тогда как меч в его правой руке ходил взад и вперед, как мясницкий нож, снова и снова врезаясь в пах живот и грудь противника. Зверь дрался в наводящем ужас молчании. Не было заметно, чтобы его ослабила потеря крови, струившейся ручьями из чудовищных ран. Невероятная сила обезьяны постепенно одерживала верх над железными мускулами Конана. Рука Конана неотвратимо сгибалась под давлением. Противник потолкнул таскивал его все ближе и ближе к чудовищной пасти, ощерившись клыками, с которых капала слюна. Теперь сверкающие глаза варвара смотрели прямо в налитой кровью глазки обезьяны. Конан нанес противнику еще один удар мечом, и меч застрял в теле зверя. Напрасно варвар пытался его вытащить. В этот миг страшная пасть, которая скалилась всего в нескольких дюймах от лица Конана, судорожно захлопнулась. Варвар упал на землю, отброшенный чудовищем в предсмертных конвульсиях. Оливия, почти теряя сознание, увидела, как обезьяна зашаталась, опустилась на землю, скорчилась, и по-человечески Ухватилась за рукоять меча, торчащую из ее тела. Еще одно чудовищное мгновение, И по огромному туловищу прошла дрожь. Оно застыло. Конан поднялся на ноги и захромал к мертвому врагу. Кемерец тяжело дышал, и шел, как человек, чьи мускулы и кости подверглись предельному испытанию на прочность. Он пощупал свою окровавленную голову и выругался при виде длинных прядей черных волос, намокших от крови, которые были зажаты в волосатой лапе мертвого чудовища. «Кром!» — взревел он, хватая ртом воздух. «Я чувствую себя так, как будто меня пытали. Я бы лучше сразился с дюжиной воинов. Еще немного, и он бы откусил мне голову. Будь он проклят! Он вырвал у меня половину волос!» Взявшись за рукоять меча обеими руками, он с усилием вытащил оружие. Оливия подобралась поближе, взяла его за руку, и широко открытыми глазами уставилась на распростертое на земле чудовище. «Кто? Кто это?» – прошептала она. «Серая человек-обезьяна», – буркнул Конан. «Людоед. Они немые. Обитают в холмах на восточном берегу моря. Как это добралась до острова, понятия не имею». Может быть, ее смыло с берега штормом, и она приплыла на бревне. «Это она бросила камень?» «Да. У меня появилось такое подозрение, когда мы стояли в чаще, и я увидел склонившуюся к низу ветки у нас над головой. Эти твари всегда прячутся в самой чащобе редко показываются оттуда». Не знаю, что привело ее на открытое место, но для нас это оказалось удачным. Среди деревьев я бы с ней не справился. «Она шла за мной», — Оливия задрожала. «Я видела, как она карабкалась на скалы». Повинуясь инстинкту, тварь пряталась в тени утесов вместо того, чтобы последовать за тобой через плато. Они обитают во мраке, в потаённых местах, и ненавидят солнце и луну. Как ты думаешь, здесь есть другие? Нет, иначе бы они напали на пиратов, когда те шли через лес. Серая обезьяна осторожна, несмотря на свою страшную силу. «Поэтому она и не решилась напасть на нас в чаще». «Она, должно быть, очень уж хотела заполучить тебя, раз решилась атаковать на открытом месте». «Что?» Он резко обернулся туда, откуда они пришли. Ночь разорвал жуткий крик. Он раздался из развалин. За первым воплем последовала безумная мешанина, визга, крика, завываний и стоновагонии. Хотя им сопутствовало лязганье стали, звуки походили скорее на шум кровавой бойни, нежели битвы. Конан застыл на месте. Девушка прижалась к нему в безумном ужасе. Шум возвысился яростным крещендо. Кемериец повернулся и направился к краю плато, где темнели заросли деревьев. Ноги Оливии дрожали так сильно, что она не могла идти. обернулся, подхватил ее на руки и понес. Когда девушка снова оказалась в колыбели его могучих рук, сердце ее перестало колотиться так бешено. «Они шли по темному лесу». Но густые тени больше не таили ужасов, А серебро лунных лучей Не выхватывало из тьмы зловещих фигур. Ночные птицы сонно бормотали, Вопли кровавой резни затихли позади. Расстояние приглушило их до неузнаваемости — Где-то крикнул попугай, точно сверхъестественное эхо. «Ях кулан, йок тха, ксухала!» Они добрались до воды, к самому краю которой подступал лес. И увидели стоящую на якоре галеру, парус которой белел в лунном свете. Звезды уже начинали бледнеть, предвещая рассвет.